Глава 34. Два убийства. Взгляд из Минска. В то время как с высокой башни в городе смерть бросает взгляд вниз. Эдгар По. 22 ноября 1963 года, пятница, полдень. По каналу NBC в горячих новостях появился репортаж, в котором сообщалось, когда кортеж президента Кеннеди проезжал по центру Далласа, прозвучало несколько выстрелов – В толпе закричали, и люди бросились на землю. Неизвестно, были ли выстрелы направлены в президента. Оставалась какая-то надежда. Но неопределенность длилась недолго. И вскоре последовало мрачное подтверждение драматического значения этих выстрелов. В пятницу скрытый снайпер убил президента Кеннеди из мощной винтовки. Прогремели три выстрела. Кровь брызнула из головы президента. Он упал лицом вниз на заднее сиденье машины. Полчаса спустя Джон Фитджеральд Кеннеди был мертв. Насильственная смерть президента потрясла Америку. Джеймс Рестон пафосно писал, «То, что было убито Далласи, было не только президентом, но и обещанием, смертью молодости и надежды молодости, красоты, грации и прикосновения магии. Он так и не достиг своего меридиана. Мы видели его только как восходящее солнце». В конце XX века роль Джона Финджеральда Кеннеди в американской истории будет рассматриваться в ином свете. Вместе с тем оценка Рестона выражала настроение многих американцев в 1960 -е. В ноябре 1993 года телевизионная программа «Взгляд» впервые взяла интервью у некоторых бывших советских руководителей, чтобы отметить 30-ю годовщину убийства президента Кеннеди. Среди опрошенных были бывший посол СССР в США Анатолий Добрынин, бывший глава КГБ Владимир Семичастный, советник председателя Президиума Верховного Совета СССР Хрущева Леонид Замятин и Михаил Смирновский из Министерства иностранных дел. Они делились воспоминаниями о том, как они узнали об убийстве Джона Кеннеди и о реакции на убийство президента в верхах советского руководства. Анатолий Добрынин был первым из высших советских чиновников, узнавшим об убийстве. В тот день он пошел на прием к своему дантисту, и именно там до него дошла эта новость. Местное радио в Вашингтоне объявило, что президент Джон Фитджеральд Кеннеди был убит в Далласе выстрелами снайпера, когда ехал в своем лимузине. Совершенно забыв о зубной боли, Добрынин поспешил обратно в советское посольство. Там он провел экстренную встречу с представителями КГБ и другими сотрудниками разведки, работавшими под прикрытием посольства. Он позаботился о том, чтобы информация об убийстве, которая поступала из различных источников посольства СССР, без промедления отправлялась в виде криптограмм в Москву. Теперь оставалось внимательно следить за дальнейшим развитием событий. Из-за девятичасовой разницы в часовых поясах между Далласом и Москвой и неизбежных технических задержек, ошеломляющие новости достигли Москвы только поздно вечером, а новость об убийстве президента ранним утром следующего дня, в субботу 23 ноября. Информация должна была попасть к Хрущеву, но высокопоставленный советский лидер был недоступен. Он уехал из Москвы на выходные в Киев во время одного из своих нередких частных визитов на Украину, которые ему очень нравились. В его отсутствии помощники Хрущева и офицеры разведки узнали первыми о трагическом происшествии в Далласе. Ранним утром председатель КГБ Владимир Самичастный был дома, когда генерал Александр Сахаровский, глава первого главного управления КГБ внешней разведки, связался с ним по телефону, чтобы сообщить эту новость. Генерал сказал, что первые сообщения основывались на информации, распространяемой западными СМИ. Никаких сообщений от советских агентов США еще не поступало. Новость была совершенно неожиданной. Позже Владимир Семичастный признал, что у них не было ни малейшей зацепки, которая могла бы быть истолкована как заговор с целью убийства американского президента. Таких сведений не поступало ни от советских агентов США, ни от агентов других стран. Председатель КГБ опасался, что смерть президента Кеннеди могла быть чревата осложнениями для Советского Союза в их отношениях с Соединенными Штатами. Международная политика погибшего президента, особенно его недавние заявления, вселяли надежду на улучшение отношений между США и СССР. Встречи президента Кеннеди и советского лидера Хрущева привели к достижению определенного взаимопонимания, что способствовало более рациональному подходу к решению международных проблем. Владимир Самичастный знал, что сам Никита Хрущев верил в успех своей новой политики в отношении Соединенных Штатов, основанной на его личных контактах с президентом Джоном Кеннеди. Теперь все внезапно изменилось. Могло также пострадать и положение Хрущева в президиуме ЦК КПСС. Министр иностранных дел и член президиума ЦК КПСС Андрей Громыко, один из самых влиятельных людей после Хрущева, также был одним из первых, кто получил известие об убийстве американского президента. Он потребовал, чтобы советская разведка подтвердила информацию об этом, поступившую из западных СМИ. Затем Громыко позвонил в Киев и попросил начальника охраны Хрущева вызвать того для срочного разговора. Услышав об убийстве Джона Кеннеди, Никита Хрущев сначала не поверил своим ушам. Он сказал Андрею Громыко связаться как с американским послом в Москве мистером Коллером так и с советским послом в Вашингтоне, Добрыниным, чтобы получить подтверждение того, что он только что узнал. Советский лидер также хотел, чтобы его как можно скорее и во всех подробностях проинформировали о том, как это произошло. Обеспокоенный и нетерпеливый Хрущев решил прервать свой выходной и вернуться в Москву. Его отсутствие в столице в этой кризисной ситуации могло быть истолковано в США как подозрительное. Он сел на ночной поезд в Москву, дав по телефону указание Громыка встретиться с ним по прибытии и сообщить все подробности убийства. В то время как в столице СССР наступали ранние утренние часы следующего дня, события в Далласе, где все еще продолжался трагический день 22 ноября, приняли новый оборот. Ближе к концу дня новая информация дошла до Анатолия Добрынина в советском посольстве. Опять же из сообщений американских СМИ. Подозреваемый в убийстве президента Кеннеди был арестован. Им оказался 24-летний Ли Харви Освальд, бывший морской пехотинец США, самозванный коммунист и марксист, который когда-то бежал в СССР, а затем недавно вернулся в Соединенные Штаты с русской женой и маленькой дочерью. Освальд также был членом Комитета за справедливое отношение к Кубе. Весьма тревожный новый поворот событий. Как марксистские убеждения подозреваемого, так и его симпатии к Фиделю Кастро явно указывали на вероятную руку Москвы, стоящую за убийством. Все было готово для разжигания нового витка истерии по поводу «красной угрозы». Зревали возможные серьезные осложнения в отношениях между США и СССР, С далеко идущими последствиями. Советскому послу оставалось лишь слабо надеяться, что предполагаемые связи подозреваемого Освальда с коммунистами были всего лишь очередной журналистской «уткой» в погоне за сенсацией. Однако вскоре Анатолий Добрынин обнаружил, что информация о прошлом Освальда была в основном верной. Более того, Освальд и его жена Марина, все еще гражданка СССР, поддерживали связь с советским посольством с тех пор, как уехали из Советского Союза и поселились в США. Недавно они подали заявление на получение разрешения вернуться в СССР, что могло бы усугубить ситуацию, если дело дойдет до худшего. Эта информация была передана в Москву. Утром Андрей Громыко прибыл в Кремль с подготовленным текстом соболезнования американскому правительству и американскому народу в связи со смертью президента Джона Кеннеди. Там он встретился с представителем Министерства иностранных дел СССР Михаилом Смирновским. Они сидели в приемной, ожидая появления Хрущева, так как тот еще отсутствовал. Советскому лидеру потребовалась медицинская помощь. Тем временем стала поступать информация о Ли Харви Освальде. Слышав новость о предполагаемом убийце, Смирновский почувствовал, как по спине у него поползги холодные мурашки. Эту новость следовало срочно сообщить Хрущеву, появление которого ожидалось в любую минуту. Михаил Смирновский поспешил связаться с Владимиром Семичастным. Председатель КГБ ответил, что он уже слышал об Освальде, и его люди были заняты сбором справочной информации об этом человеке. Вскоре семичастный перезвонил Смирновскому, чтобы подтвердить правильность основных фактов Али Харви Освальде. Он был обеспокоен тем, что визит Освальда в советское посольство в Мексике 27 сентября, как и его попытка связаться с кубинским посольством, все незадолго до убийства американского президента могут быть расценены как крайне подозрительные действия. Американцы вполне могут прийти к выводу, что Освальд поддерживал связь с советскими спецслужбами и работал под их руководством. Когда Хрущев наконец прибыл в Кремль, он выглядел искренне удрученным. Его глаза были красными, а временами наполнялись слезами. Признаки бессонной ночи читались на его бледном лице. Когда советскому лидеру сообщили последнюю информацию об Освальде, он в смятении только покачал головой. Состоялся визит в американское посольство, где Хрущев сделал все возможное, чтобы убедить посла Коллера в том, что СССР не имеет никакого отношения к убийству президента Кеннеди. Экстренно было созвано и проведено в глубокой тайне заседание президиума ЦК КПСС. Следовало решить, как поступить в сложившейся ситуации. Опытный искушенный политик, заместитель председателя Совета министров СССР Анастас Микоян был выбран для поездки в Вашингтон, чтобы представлять Советский Союз на похоронах погибшего президента Джона Кеннеди. В то время, когда в Далласе происходили эти драматические события, я был в Москве. Точнее, я находился в Москве с 20 ноября в командировке на кафедре биохимии Московского государственного университета. У меня был довольно плотный график, Помимо мимо встречи с моими коллегами в университете Я должен был забрать биохимические реактивы в Центральном магазине химических реактивов для моей исследовательской работы и заказать новые. Я также с нетерпением ожидал окончания рабочего времени, чтобы провести несколько часов в тишине читальных залов библиотеки иностранных языков. Там можно было ознакомиться с новейшей зарубежной научной и художественной литературой. Новость об убийстве американского президента я услышал по радио в субботу вечером в своем гостиничном номере. В то время объявление о смерти президента США вызвало у меня лишь легкое удивление. Из того немногого, что я знал об американской истории, следовало, что подобные фатальные прецеденты уже были. Президент Авраам Линкольн, например, был убит в театре во время спектакля. Возможно, был кто-то еще, о ком я смутно помнил. Теперь Америка пережила еще одно президентское убийство. «Что за страна? Отстреливать своих собственных президентов?» Мне трудно было скорбить по поводу кончины президента Джона Кеннеди. Для меня он был абстрактным символом США, персонажем из средств массовой информации, а не человеком из плоти и крови. Его насильственная смерть полностью соответствовала культивируемому в СССР представлениям о бесчеловечной жестокости капиталистического мира. «Мне было жаль несчастного президента». Он пользовался определенной популярностью в Советском Союзе и считался прогрессивным лидером, открытым для конструктивного диалога с моей страной. Внезапно был назван главный подозреваемый в убийстве Джона Кеннеди. Произнесенное по-русски имя Ли Харви Освальд звучало странно и незнакомо, как будто оно принадлежало какому-то другому человеку, а не моему бывшему другу. Ошеломляющая новость. Я сидел один в своем гостиничном номере. Снаружи было темно, холод унылый, ноябрьской ночи, казалось, проникал даже сквозь двойные стекла. Я решил позвонить домой в Минск и спустился вниз к телефону-автомату в вестибюле. В нашей квартире не было телефона, я набрал номер наших соседей, попросив их пригласить к телефону кого-нибудь из моей семьи. После бесконечного ожидания, когда из трубки доносилось только тоскливое завывание, я, наконец, услышал голос моей сестры Эммы. Она сказала мне, что они уже слышали об Освальде. Им было жаль Алика. Никто не верил, что он это сделал. Дома все было как обычно. Я сказал ей, что со мной все в порядке, и я должен вернуться домой в среду. Утром я спустился вниз, чтобы позвонить по местному телефону. В вестибюле я на мгновение поймал брошенный на меня взгляд скромно одетого невзрачного мужчины, который держался в отдалении, но в пределах слышимости моего телефонного разговора. У меня оставались научные вопросы, которые я хотел обсудить с сотрудниками кафедры. Воскресенье или нет, но некоторые исследования нельзя прерывать. Линия была занята. Хороший знак. Я дозвонился, сказал им, что скоро буду, повесил трубку и вышел на шумную московскую улицу. У меня снова возникло неприятное ощущение, что за мной следят. Возможно, это просто была игра моего воображения. Чтобы добраться до университета, я выбрал метро. На кафедре биохимии все шло своим чередом. Поджужжание холодильной центрифуги мы обсуждали ноу-хау получения митохондрий из печени крысы, мониторинг их дыхательных и энергетических функций, состав сред, инкубации, приборы и так далее. В академическом мире фундаментальных исследований не существовало ни президента Соединенных Штатов Джона Фиджеральда Кеннеди, ни Ли Карви Освальда. Неудобной особенностью передвижения по Москве была необходимость преодолевать большие расстояния, чтобы добираться из одного места в другое. Поскольку в моем распоряжении был только общественный транспорт, мне всегда было непросто решить логистическую задачу, как добраться до всех тех мест, которые я планировал посетить в кратчайшие сроки. Теперь я никуда не спешил. Из Московского университета, расположенного в отдаленном юго-западном районе Москвы, Я отправился в центр города, в свое любимое место — библиотеку иностранных языков. Здесь я мог расслабиться и полностью отдаться своему лингвистическому хобби. В разделе «Новые книги» я выбрал книгу фантастики в мягком переплете и некоторое время пытался читать, но не мог сосредоточиться. Затем я перешел в отдел аудиоматериалов, чтобы прослушать диалекты английского языка разных районов Великобритании. Однако через некоторое время я решил, что мне следует просто прогуляться. Нужно было обдумать произошедший драматический поворот событий и ситуацию, в которой я оказался. Во время моих блужданий по вечерним улицам Москвы я добрался до Красной площади. В то время я понятия не имел, что всего три года назад Освальд ходил по этой самой площади в ожидании вида на жительство в СССР. На следующий день по дороге на Белорусский вокзал я купил газету «Правда». В ней была статья об убийстве в Далласе 22 ноября президента Кеннеди. Сообщалось, что председатель Президиума Верховного Совета СССР Брежнев и министр иностранных дел Громыко посетили посла США господина Коллера утром 23 ноября, чтобы выразить свои личные соболезнования, а также соболезнования советского правительства и народа в связи с трагической смертью президента Джона Фиджеральда Кеннеди. «Советское правительство и народ разделяют горе американского народа», некролог на первой полосе сообщал. Советская общественность выражает искренние соболезнования в связи со смертью президента Соединенных Штатов Америки Джона Фиджиральда Кеннеди. Советская общественность разделяет чувство огромной утраты американского народа в связи с трагической гибелью выдающегося государственного деятеля президента Соединенных Штатов Джона Фидджеральда Кеннеди. В газете также сообщалось, что Хрущев направил послание новому президенту Соединенных Штатов Линдону Джонсону о котором говорилось, я глубоко опечален известием о трагической кончине президента Соединенных Штатов Америки Джона Фиджеральда Кеннеди, выдающегося государственного деятеля. Смерть Кеннеди ⁇ это большой удар по всем людям, которым дорого дело мира и советско-американского сотрудничества. Гнусное убийство президента Соединенных Штатов произошло в то время, когда в результате усилий миролюбивых народов появились признаки ослабления международной напряженности и перспективы улучшения отношений между СССР и Соединенными Штатами. Я буду помнить свои личные встречи с президентом Кеннеди как встречи с лидером, который обладал широким кругозором, который реалистично оценивал ситуацию и пытался найти пути урегулирования путем переговоров международных проблем которые сейчас разделяют мир. Советское правительство и советский народ разделяют скорбь американского народа в связи с этой большой потерей и выражают надежду на то, что поиск урегулирования спорных вопросов, поиск, в который президент Кеннеди внес значительный вклад, будет продолжен в интересах мира, на благо человечества. Пожалуйста, примите, господин президент, мои личные соболезнования. В целом, телеграмма Хрущева отражала настроение большинства советских граждан в связи с гибелью американского президента. Известие об убийстве было опубликовано на первых страницах газет без каких-либо подробностей о том, что произошло в Далласе. Советские средства массовой информации высказывали подозрение, что за убийством Кеннеди стояли правые элементы. Хрущеву было крайне важно узнать, какое будет отношение новой администрации в Вашингтоне к СССР. Первый заместитель председателя Совета Министров Анастас Микоян, командированный в Вашингтон, должен был бы рассеять туман неопределенности как можно скорее. В своем заявлении для прессы накануне отъезда в США для участия в церемонии похорон Кеннеди Микоян, в частности, сказал, «Советский народ был потрясен трагической смертью президента и разделяет скорбь американского народа в связи с этой большой потерей. В Советском Союзе Джон Кеннеди был известен как великий государственный деятель, и народ уважал его. Особое уважение вызвал тот факт, что президент приложил много усилий и внес личный вклад в усилия по поиску решения нерешенных вопросов и достижению лучшего взаимодействия между нашими странами. Вскоре после прибытия в Вашингтон Анастас Микоян сообщил Никите Хрущеву в сверхсекретной шифротелеграмме о двух важных моментах, которые он уяснил из своих бесед с Дином Раском люлином Томпсоном и другими высокопоставленными лидерами США во время президентского приема. Они были уверены, что политика президента Кеннеди в отношении советско-американских отношений, а также внешняя политика США, в целом останутся прежними при новом президенте Линдоне Джонсоне. Судя по всему, правительство США не хочет втягивать нас в это дело – убийство Кеннеди. По сведениям, полученным Микояном, американцы придерживались реалистичного подхода к вопросу об убийстве своего президента. Несмотря на пребывание Освальда в СССР и его марксистские взгляды, новый президент Линдон Джонсон не склонялся к идее незамедлительного возмездия. На этом решающем этапе именно вдова Джона Кеннеди Жаклин по-своему внесла большой вклад в то, чтобы развеять опасения советского руководства. Анастас Микоян был первым, кто передал слова миссис Кеннеди, Он проинформировал Центральный комитет КПСС. Сразу после панихиды на Арлингтонском кладбище я и другие иностранные представители, присутствовавшие на похоронах Кеннеди, отправились в Белый дом, где вдова покойного президента Жаклин Кеннеди устроила прием. Когда мы были представлены ей, когда мы передали ей наши искренние соболезнования от имени Нины Петровны, Никиты Сергеевича Хрущева, Рады и Алеши Аджубей, а также от имени советского правительства, советского народа и от себя лично, Жаклин Кеннеди сказала с большим волнением и почти рыдая. «Я уверена, что они действительно стремились к этому. Теперь вы должны продолжить это начинание и довести его до конца». Она сказала все это с вдохновением и глубокими эмоциями. В течение всего разговора она сжимала мою руку двумя руками, стараясь как можно убедительнее передать свои чувства и мысли относительно дела мира, которому ее муж посвятил свои усилия. Позже в своем личном письме советскому лидеру Жаклин Кеннеди выразила свою озабоченность более подробно. «Я посылаю это, потому что знаю, как сильно мой муж был обеспокоен проблемой сохранения мира и тем, насколько важны для него в этом отношении отношения между вами и ним. Он часто цитировал ваши слова в своих выступлениях «В следующей войне выжившие будут завидовать мертвым». Вы и он были противниками, но вы также были союзниками в своей решимости сохранить мир. Вы уважали друг друга и могли совместно решать дела. Я знаю, что президент Джонсон приложит все усилия, чтобы установить с вами такие же отношения. Опасность, беспокоившая моего мужа, заключалась в том, что войну могли развязать не столько крупные фигуры, сколько второстепенные. В то время как крупные фигуры понимают необходимость самоконтроля и сдержанности, второстепенными иногда движут скорее страх и амбиции. Если бы только в будущем крупные фигуры все еще могли заставить второстепенных сесть за стол переговоров, прежде чем они начнут воевать. Я знаю, что президент Джонсон продолжит политику, в которую так глубоко верил мой муж, политику самоконтроля и сдержанности, и ему понадобится ваша помощь. Таким образом, новая администрация США сообщала Хрущеву, как будут строиться дальнейшие отношения с СССР после убийства Джона Кеннеди. Что касается двух ядерных сверхдержав, то политический кризис, казалось, был разрешен, поскольку вопрос о смерти Кеннеди превратился во внутреннее дело, с которым должны были разобраться сами американцы. Англоязычный еженедельник The Moscow News позже резюмировал убийство Джона Кеннеди следующим образом. Первая атака в упор американских ультрас, имевшая целью отбросить мир назад к худшим временам Холодной войны, еще не достигла своей цели. Все думающие американские комментаторы приходят к тому же мнению, что ужасный террористический акт, совершенный в Далласе, в конечном счете обернулся против правого крыла правящего класса в Соединенных Штатах. Простые американцы своими глазами увидели опасность, которая угрожает стране справа. Я не был посвящен в то, что вершилось в мире высокой политики между двумя правительствами стран, вовлеченных в противостояние Холодной войны. Однако из доступной мне информации дело выглядело, как будто в США пытаются ввести в игру линию красной руки, делая ставку на Освальда и его связи с СССР. В то время я наивно полагал, что будет проведено объективное расследование и невиновность Освальда будет доказана. Уже в Минске я узнал ошеломляющую новость, что сам Освальд был убит. Это произошло 24 ноября в Далласе в полицейском участке перед телекамерами в присутствии множества свидетелей и миллионов телезрителей. Владелец ночного клуба некий Джек Руби в упор выстрелил из пистолета в Освальда, который вскоре скончался. Шокирующая сцена, показанная по телевидению. Появляется знакомая фигура Ли, идущего на передающую камеру. Рядом с ним двое крепких полицейских в штатском. Представители прессы теснятся вплотную к стенам коридора, чтобы их пропустить. На лице Ли видны следы побоев. Его губы плотно сжаты. Внезапно коренастая фигура мужчины бросается к Освальду, частично закрывая обзор. Сразу же раздаются выстрелы. На лице охранника рядом с Ли появляется озадаченное выражение «Коренастый мужчина схвачен». Освальд лежит на полу, его голова мотается из стороны в сторону. Он прижимает руки к животу, на его лице гримаса боли. В этот момент жуткая мысль промелькнула у меня в голове, как будто я, общаясь с разумом моего умирающего друга, услышал «этот мир предал меня». Советское телевидение не показывало сцен насильственной смерти. Убийство Освальда стало исключением из правила. Ли Харви Освальд, подозреваемый в убийстве Джона Кеннеди и который оказался бы главным свидетелем на суде, был раз и навсегда устранен. Это было началом крупномасштабной операции по сокрытию информации об убийстве президента США. Убийство Освальда стало поворотным моментом и в расследовании гибели Кеннеди. За публичной смертью подозреваемого скрывалось нечто большее, чем небрежность сотрудников полиции Далласа, которые не выполнили свой долг по защите заключенного, находящегося под их опекой. Это было не рядовое дело. Освальду было предъявлено обвинение в убийстве президента страны и те, кто окружал подозреваемого, были профессионалами. Тот факт, что посторонний вооруженный человек смог добраться до заключенного в тщательно охраняемом полицейском участке и совершить убийство на глазах полицейских, больше соответствует подготовленному акту. Именно это в первую очередь насторожило скептически настроенных аналитиков. излишне говорит, что было подорвано доверие к способности американских властей провести независимое расследование убийства Кеннеди и роли в нем Освальда. Как США, так и Советский Союз предприняли согласованные усилия, чтобы быстро закрыть всю проблему с убийством, возложив вину только на Освальда. В своем сверхсекретном сообщении из Вашингтона Анастас Микоян информировал Центральный комитет о преобладающих настроениях в правительстве США. Оно, правительство США, явно предпочитает как можно скорее придать все это дело забвению. Таким образом, Предание всего трагического дела забвению стало желанным концом. Замять дело в тоталитарном СССР не составляло большой проблемы. В то время как в США убийство Кеннеди продолжало широко освещаться в средствах массовой информации, в Советском Союзе этой истории было уделено весьма скромное внимание. Первое сообщение советских средств массовой информации об убийстве Джона Кеннеди появилось только 24 ноября в Центральной коммунистической ежедневной газете «Правда». Такая задержка не была чем-то необычным для освещения иностранных новостей в Советском Союзе. Несмотря на то, насколько это могло быть важно, власти, безусловно, не торопились с рассмотрением того, что будет сообщаться для внутреннего потребления и как это будет выглядеть на международном уровне. Судя по подборке и тонну материалов СМИ, власти были очень смущены советскими связями Ли Харви Освальда. Чтобы доказать идеологическую непричастность СССР, Газета «Правда» писала, что Освальд продемонстрировал открытую неприязнь к стране Советов и, вернувшись обратно в США, сделал клеветнические заявления против советской системы. Это могло бы пролить свет на вероятную причину приезда Освальда в СССР. Любая связь Освальда с Коммунистической партией США решительно отрицалась. На пятой странице одного из номеров «Правды» сообщалось, что Освальд, пожив в СССР, написал антисоветскую книгу. Также, по данным газеты, американская стенографистка Полин Бейт, которая печатала рукопись Освальда, осталось под впечатлением, что тот работал на правительство США. Все это было представлено в качестве свидетельства того, что Ли Харви, вопреки утверждениям полиции Далласа, не был коммунистом и им не симпатизировал, мог быть американским шпионом. Это была очередная попытка советских властей отмежеваться от Освальда. С самого начала их обвинение было направлено на право радикальные и экстремистские группировки, которые, скорее всего, стояли за убийством Кеннеди. Генерал-майор Эдвин Уокер, сенатор Барри Голдвотер, а также члены общества Джона Берча рассматривались как реакционеры и подозрительные личности. Подразумевалось, что расследование должно быть направлено именно в эту сторону. Посмертная клеветническая кампания против Освальда продолжалась также с попытками связать его с правыми фанатиками в Техасе. При всем том, что советские СМИ, казалось, желали донести до народа обстоятельства расследования убийства Кеннеди, информация об этом была представлена на первой странице «Правды», а если быть точнее, в виде скромных новостей внизу страницы всего в пяти выпусках. Затем эта информация переместилась на третью и далее на пятую страницу, чтобы через пару недель исчезнуть совсем. Можно было бы подумать, что освещение в газетах Минска, города, в котором Освальд прожил дольше всего и имел много социальных связей, будет более обширным. Но это оказалось не так. Ежедневная газета «Советская Белоруссия», печатный орган ЦК Коммунистической партии Белоруссии, Верховного Совета и Совета министров БССР, Напротив, старались погасить интерес к Освальду. Кстати, «Советская Белоруссия» была также той газетой, которую Освальд регулярно читал в Минске и на которую подписался по возвращении в Штаты. Это ежедневное печатное издание было тесно связано с правдой. Сообщение об убийстве американского президента на первой полосе «Советской Белоруссии» 24 ноября было простым повторением материала, представленного в правде о том, что убийство было совершено ультраправыми организациями, базирующимися в Соединенных Штатах. Сообщалось, что Ли Харви Освальд был арестован как подозреваемый в убийстве, и его допрашивали на протяжении 10 часов. Ему было официально предъявлено обвинение в убийстве президента, но Освальд категорически отверг это обвинение, заявив, что не признает себя виновным. В местной газете не было ничего о том, что Освальд жил в Москве или Минске, работал на радиозаводе, женился на русской, и что у него здесь, в столице БССР, родилась дочь. И не было никаких интервью с теми, кто знал Освальда в Минске. В следующем номере Советской Белоруссии на третьей странице появился репортаж о похоронах президента Джона Кеннеди. Также была помещена краткая информация об убийстве Освальда Джеком Руби. Никаких других сведений, как будто Ли Харви никогда не жил в Минске, и там не было никого, кто мог бы рассказать о нем больше. 26 ноября. Газета опубликовала короткую статью на третьей странице об убийстве Освальда под заголовком «Устранение улик. Ничего об Освальде в Минске». Выпуск от 28 ноября появляется короткая статья на третьей странице под названием «Кто убил Кеннеди?» где Освальд считается всего лишь козлом отпущения, а не убийцей президента. Никакой информации о пребывании Освальда в СССР. 4 декабря. Короткое сообщение на третьей странице, в котором снова подчеркивается, что Освальда сделали козлом отпущения. Помимо этого, ничего о нем не сообщается. В серии репортажей об убийстве Джона Кеннеди в местной прессе это короткое сообщение оказалось последним. Должное официальное внимание этому событию было уделено, и вопрос полностью исчерпан. По быстро падающему в прессе объему информации, посвященной событиям вокруг убийств Кеннеди и Освальда, и по другим признакам было ясно, что власти хотели бы быстрее замолчать это дело. Чем скорее убийство Кеннеди канет в лету, тем лучше. Прошло несколько дней после моего возвращения из Москвы, когда меня внезапно вызвали к ректору медицинского института. Это было необычно. Я понятия не имел, что могло послужить причиной вызова, и мне это не нравилось. Как правило, все мои вопросы решались непосредственно на кафедре биохимии. С административным персоналом должен был разобраться профессор Михаил Федорович Мережинский, заведующий кафедрой и мой научный руководитель. Должно быть, назревало что-то экстраординарное, если ректорат заинтересовала моя скромная персона. Секретарь кивнула мне, и я проследовал прямо в кабинет ректора, без обычного ритуального ожидания. Войдя в кабинет, я увидел самого ректора, возглавлявшего нечто похожее на экзаменационную комиссию из трех человек, каждый из которых сидел за отдельным столом спиной к окну. Все трое были однообразно одеты в темно-серые костюмы, белые рубашки и темно-синие галстуки. Они мне были незнакомы. В глубине кабинета на стуле примостился веснущий и скромный мужчина, которого я сначала и не заметил. Его лицо показалось мне знакомым. Возможно, он работал в администрации. Ректор слегка наклонил голову в сторону группы, торжественно объявив, что товарищи хотели бы задать мне несколько вопросов об Освальде. Никаких представлений, никаких имен. Меня не пригласили сесть, и я продолжал стоять на протяжении всей беседы. В этой огромной комнате я чувствовал себя маленьким и незначительным. Ровным голосом один из трио задал вопрос о том, как я познакомился с Освальдом. И ответил, что мы впервые встретились на одном из танцевальных вечеров в медицинском институте. Я объяснил, что пришел Освальд, и друг попросил меня перевести. Это был вполне правдоподобный сценарий нашего знакомства. Мы с ней действительно ходили вместе на танцевальные вечеринки в мединститут. Для начала сойдет. Мне показалось, что пускаться в объяснение, как я на самом деле впервые встретил Ли дома у Зигеров, не стоит. Это может вызвать еще больше вопросов. Не то, чтобы я намеревался скрывать правду. Я инстинктивно следовал правилу номер один студента. Если не уверен в ответе, говори общими фразами и потяни время, пока ситуация не прояснится. Это может помочь. Никто даже глазом не моргнул. Они не спросили меня, почему я должен был переводить, или если уж на то пошло, «Откуда я так хорошо знаю английский?» Они только бросали на меня ничего не выражающие взгляды и снова переключались на лежащие перед ними бумаги, играя карандашами. Еще один небрежный вопрос, заданный одним из троицы, тем же ровным голосом, о том, переписывался ли я с Освальдом. Я ответил утвердительно. После того, как он уехал в Штаты, мы поддерживали связь с помощью писем. Они спросили, сколько писем я получил и сохранил ли я их. Я послушно сказал им, сколько их у меня оказалось, и что я, конечно, сохранил письма. Член комиссии внезапно задал свой вопрос, получил ли я официальную телеграмму от 23 ноября, отправленную на мое имя на биохимический факультет Московского государственного университета, в которой говорилось, что я должен немедленно вернуться в Минск. Для меня было полной неожиданностью узнать, что такая телеграмма была. Я ее не получал. Никто не настаивал на продолжении этой темы. Они задали еще несколько несвязанных между собой вопросов, слушая мои ответы в полухо. Никто ни разу не предложил мне уточнить смысл моих ответов и не углублялся в них. Казалось, их не особенно интересовало то, что я говорил. Должно быть, у них уже была полная информация обо мне. Сама беседа, похоже, была протокольной формальностью, в то время как у моих собеседников было что-то иное на уме. Вскоре они сказали, что я могу вернуться к своей исследовательской работе. Мне также дали понять, что мне следует воздержаться от рассказов об этой беседе и вообще о моей дружбе с Освальдом. Я вышел из кабинета ректора со вздохом облегчения. Неприятное чувство, что я балансирую на краю пропасти, все время сопровождало меня на протяжении всей этой, казалось бы, простой беседы. На следующий день осторожный стук в дверь лаборатории, маленькой комнаты в подвале анатомического корпуса прервал мою работу. Я был один. Стук повторился и вошел веснущитый мужчина, которого я заметил во время собеседования в кабинете ректора. Я ожидал сантехника, чтобы починить протекающую раковину, а не человека из комиссии. Я вопросительно посмотрел на него. Мужчина, сдержанно кашлянул и сказал, что пришел поговорить об Освальде. С этими словами он предъявил свое удостоверение личности. Оно было на имя оперативника КГБ капитана Николаева. Я был должным образом впечатлен, обнаружив в этом невзрачном человеке представителя столь могущественной и таинственной организации. Капитан Николаев сказал, что все они считают, что Освальд стал жертвой обстоятельств. Я мог бы внести свой вклад и помочь доказать невиновность и Харви. Все, что им было нужно от меня, — это письма Освальда. Я пообещал, что он непременно получит их на следующий же день. Сотрудник КГБ исправно явился на следующий день, И я вручил ему пакет с письмами Освальда. Он взял пакет, сказав при этом, что письма будут в полной сохранности в Комитете госбезопасности, и они вернут их мне позже. Он вышел. С тех пор я не видел своих писем. Капитан Николаев определенно ничего не знал о моих кассетах с записями Освальда. Он о них не спрашивал, и я не спешил рассказывать ему о них. Таким образом, кассеты остались у меня». Как стало известно после распада Советского Союза, сотрудники КГБ провели крупномасштабную операцию по замалчиванию обстоятельств пребывания Освальда в Советском Союзе. Были проведены беседы со всеми, кто встречался с американцем, сопровождавшиеся конфискацией писем и фотографий Освальда. Страх перед КГБ был велик. Даже много лет спустя некоторые продолжали рассказывать о том, что случилось с фотографиями и письмами Освальда. И это звучало как неуклюжая ложь. Так Павел Головачев, который много фотографировал Освальда и его друзей, сказал, что он сжег фотографии и письма Алика после того, как узнал об убийстве Кеннеди. Только после распада Советского Союза он изменил эту историю и сказал, что их забрали в КГБ. Юрий Мережинский также сжег имевшиеся у него фотографии. Эта версия пользовалась популярностью у многих, с кем я общался по поводу Освальда. Наверное, это было либо первое, что приходило людям в голову, либо отражало недостаток воображения у сотрудников КГБ, которые с ними работали. Так появилась единообразная полоса сожжения исторических свидетельств об Освальде. Правда, после распада СССР, те, к кому я обращался по поводу фотографий, уже говорили, что все материальные свидетельства об Освальде они передали в КГБ. Сотрудники КГБ опросили всех знакомых Освальда. В частности, Юрий Мережинский сказал, что капитан Николаев, который курировал мединститут, одно время ежедневно вызывал его в КГБ для беседы. Это продолжалось много дней. Николаев, по рассказу Мережинского, оказывал на него давление, чтобы тот дал показания о шпионаже Освальда в пользу Японии. Мережинский решительно отрицал это. Он сказал, что ему удалось сбежать от капитана Николаева в Москву. Когда профессор Лидия Семеновна Черкасова услышала, как ее сын рассказывает о своих ежедневных визитах КГБ ПГБ для собеседований, на ее лице на мгновение появилось выражение недоверия, как будто она собиралась сказать «О, только не снова». Казалось, она была искренне удивлена этими откровениями, словно они были для нее новыми. Можно было подумать, что такой важный эпизод в жизни ее сына был хорошо известен в семье. Но она просто оставила все как есть. Что касается рассказа о побеге Юрия в Москву, то она восприняла это как нечто давно известное. Костя Бандарин сказал, что капитан Николаев также вызвал его к себе на собеседование после убийства Кеннеди. Сотрудник КГБ посоветовал Кости не распространяться об Освальде, забыть его, иначе... В результате проведенной кампании... Уста тех, кто знал Ли Харви Освальда, были на долгие годы запечатаны. Только после распада СССР Юрий Мережинский и Костя Бондарин осмелились сообщить мне о своих отношениях с КГБ и раскрыть то, что они до сих пор скрывали о балике и Марине. Эффективность работы Комитета госбезопасности с населением можно оценить на примере преподавателей Белорусского государственного университета моих друзей, которые в начале 1960-х годов работали на радиозаводе и встречались с Освальдом. Во время моих биомедицинских исследований, проведенных в университете, я работал бок о бок со многими из них. Они все прекрасно знали, что Ли Харви был моим другом, однако никто из них даже словом не обмолвился о нем до распада СССР. Затем они заговорили, удивляясь своей внезапной смелости и тому, что могут говорить о запрещенных вещах, не опасаясь последствий нарушения указаний КГБ. Однако оставалась проблема представить правдоподобные мотивы убийства Джона Фиджеральда Кеннеди. Посол СССР в Соединенных Штатах Анатолий Добрынин, в обязанности которого входила передача в Москву неофициально высказанных американских предложений, сообщил в своей сверхсекретной телеграмме «Сегодня я посетил Дина Раска по его просьбе». Раск как бы мимоходом отметил, что во время предварительной работы комиссии Ворона вскрылось много сведений, указывающих на выраженную психическую неуравновешенность Освальда, и что аналогичные данные могли быть доступны и в Советском Союзе, где Освальд проживал, подчеркнуто отправителем. Эрнст Титовец. «Советы сразу оценили этот ход». Версия Освальда-психопата формально объясняла убийство Кеннеди и снимала со всех подозрения в причастности к этому преступлению. Председатель КГБ СССР Владимир Семичастный и его коллега в КГБ БССР Эдуард Нордман в один голос заговорили о психической неуравновешенности Освальда. Если это так, то почему бы советским властям было не передать психически неуравновешенного американца на попечение официальных представителей США сразу после его попытки самоубийства в Москве еще в 1960 году? Сделав это, советы избавили бы себя от многих проблем, тем более что, согласно мнению КГБ, не было никаких оснований оставлять Освальда в СССР. Если только не существовало каких-то скрытых обстоятельств, перевесивших это очевидное разумное действие.